Глава 44 Я сражаюсь. Вечером вместо того, чтобы провести время с женой, которая мне теперь необходима как наркотик, я приезжаю к собственной матери. Сегодня годовщина смерти отца. Я вооружен букетом цветов и ее любимыми пирожными из костка в надежде, что они помогут мне избежать ее обычного нытья, но это не помогает. Кай, сынок. «Сколько еще ты будешь мучиться с ней?» «Полагаю, столько же, сколько и она со мной». Я смотрю на женщину, давшую мне жизнь, и не понимаю, почему не испытываю к ней той нежности, какую источало мое сердце в далеком детстве. Я помню, как она будила меня по утрам, ласкала, неспешно, бережно, прижимала свои материнские губы к моему лбу и, целуя, всегда медленно перемещала их к линии роста моих курчавых волос. Я слышал, как глубоко она вдыхает, засунув в них свой нос, и чувствовал себя самым счастливым и спокойным ребенком в мире. Это место, участок кожи, где кончается лоб и начинается шевелюра, остается особенным для меня и сейчас. Когда-то в юности, в пору безбашенности, вседозволенности и наплевательства на гордости рамки. А может, это была просто искренняя и чистая любовь? Я не стыдился просить веки целовать меня. Эти поцелуи были во сто крат мощнее материнских, по силе своего воздействия и совершенно обратными по характеру. Они будили во мне вулкан чувственности, желания, обнажали во мне самца. Я не помню, когда моя жена прикасалась ко мне в последний раз. Я не помню, когда она вообще проявляла хоть какой-нибудь интерес. И знаю причину. Всего несколько слов, несколько сказанных в запале, необдуманных, невзвешенных, жестоких слов, изменили нас навсегда. Может ли мужчина, переставший быть им в глазах своей женщины, что-либо изменить, исправить, доказать, что он все же чего-то стоит? Что любовь его – не полые слова и не юношеская прихоть, а фундаментальное чувство – подчинившая себе каждый его вектор. Я пытаюсь. Я пробую все, на что способно мое воображение и сила моего духа. Я сражаюсь. Она стала слишком тяжелым грузом для тебя, сынок, настаивает мать. Сама идет к одной и тебя тянет. Ты ведь когда-то был отцом, постарайся меня понять. Сил не отсмотреть на то, как твое дитя убивают. В глазах матери проблескивают скупые слезы. «Делай для меня эту сцену душераздирающей и невыносимой в одно и то же время. Где это видано, чтобы невестка мать на порог не пускала?» «В этом ты виновата сама». «Мало ли что, и когда было сказано?» «Мама, ты сильно перегнула палку. А ведь я тебя просил не лезть к ней», — предупреждал. «Нельзя воплощать в слова весь бред, который возникает в твоей голове. Нельзя, понимаешь?» Все давным-давно привыкли к тому, что твоя прямолинейность неразборчива и обижает. Иногда плетью хлещет. Но есть все же, черт возьми, предел. Ситуации, когда контролировать свой род просто жизненно необходимо. Я до сих пор с трудом осознаю, что те слова вылетели изо рта моей родной матери. Она нервно поджимает губы, отчего подбородок кажется еще более резким, угловатым. Да, я сказала глупость. Но уже давно это признала и извинилась. А тебе, как сыну, не стыдно закрыть двери своего дома для матери? Зачем тебе мой дом? Затем, что он дом моего единственного? Она осекается, потому что вот уже 12 лет, как правда, всплыла. И мы выяснили, что я вовсе не единственный, как был всегда уверен, а младший из двоих братьев. Мама. «Мой дом не только мой, но и моей жены. Дом, понимаешь? Место, где она должна ощущать комфорт и безопасность. Это важно». «О каком комфорте можно говорить, если в твоей гостиной сидит и получает всех вокруг человек, произнесший слух? Бог прибрал ее к лучшему. Теперь хоть выдохните». Мать закатывает глаза. «Ты же женщина, мама». Должно же быть в тебе хоть что-то, отдаленно напоминающее сострадание. Смерть ребенка всегда горе, но прибавь сюда еще и чувство вины. Ты можешь хоть на секунду почувствовать ее груз. Все эти душещипательные призывы к моему состраданию никоим образом не оправдывают жену, ставшую шлюхой. Если даже моя мать в курсе, то это дерьмо начинает выходить из-под контроля. Господи, ты-то откуда знаешь? Весь Ванкувер знает Кай. Ее руки тянутся к коробке с салфетками на журнальном столике. Это бесстыже, которую ты так бережешь и защищаешь, не только позорит, но и открыто тебя унижает, появляясь со своим молодым любовником везде, где только можно. У меня разрывается телефон от доносов. Уже перестала трубку брать. Не нагнетай. Все это сплетни. Нет. Мой сын никогда не был дураком. Что с ним случилось, скажи? Любовь случилась. Любовь. И уже давно.